Часть шестая. Воскресенье, 19 апреля. Каким бы ни был исход войны, мы выиграли войну с вами. Никто из вас не останется в живых, чтобы свидетельствовать. Но даже если кто-нибудь останется в живых, мир ему не поверит. Возможно, будут подозрения, дискуссии, исследования историков. Но не будет достоверных фактов потому что вместе с вами мы уничтожим улики. И даже если останутся какие-то доказательства, и некоторые из вас останутся в живых, люди скажут, что описываемые вами факты слишком чудовищны, чтобы им верить. Они скажут, что это чрезмерное преувеличение союзной пропаганды и поверят нам, тем, кто будет все отрицать, а не вам. Именно мы будем диктовать историю лагерей офицеры СС, цитируется по книге Прима Леви «Потонувшие и спасенные». Глава 1 В июле 1953 года, когда к савьеру маршо едва исполнилось 30, и его работа пока еще сводилась к вылавливанию шлюх и сутенеров вокруг гамбургских причалов, они с Кларой ездили в отпуск. Начали с Фрайбурга у подножия Шварцвальда. Направились на юг к Рейну. Потом на своем потрепанном КДФ-вагене повернули на восток к Бодунскому озеру. И там, в одной из прибрежных гостиниц, в дождливый день, когда через всё небо раскинулась радуга, они зачали пили. Он все еще помнил это место. Кованная балконная решетка. За ней долина Рейна. По водным просторам лениво движутся баржи. Каменные стены старого городка, прохлада церкви, желтая, как подсолнух, длинная юбка Клары. Он помнил кое-что еще. В километре вниз по реке, соединяя Германию со Швейцарией, поблескивает стальной мост. Забудь о том, чтобы попробовать бежать через главные воздушные и морские порты. Их охраняют не хуже рейхсканцелярии. Забудь о том, чтобы пересечь границу во Францию, Бельгию, Голландию, Данию, Венгрию, Югославию, Италию. Это все равно, что, перебравшись через стену одной тюрьмы, попасть в прогулочный двор другой. Забудь о пересылке документов из рейха по почте. Слишком много отправлений по заведенному порядку вскрывается почтовой службой. Забудь о передаче материалов другим берлинским корреспондентам. Перед ними встанут те же препятствия. И, ко всему прочему, по словам Шарли, они так же надежны, как гремучие змеи. Больше всего надежд сулила швейцарская граница. Мост манил к себе. Теперь надо спрятать. Спрятать всё. Он встал на колени и расстелил на потертом ковре лист коричневой бумаги. Сложил документы аккуратной стопкой, выровняв края. Достал из бумажника фотографию семьи Вайсов. Взглянул на нее еще раз и приобщил к бумагам. Туго завернул весь комплект. Многократно обернул клейкой лентой. Пока сверток не стал плотным, как деревянный брусок. Твердый на ощупь, не бросающийся в глаза, прямоугольный, сантиметров десять толщиной. Он облегченно вздохнул. Так-то лучше. Обернул еще одним слоем бумаги, на этот раз подарочный Золотые витиеватые буквы «Успеха» и «Счастья» извивались среди разноцветных шариков и пробок от шампанского позади улыбающихся невесты и жениха. По автобану «Берлин-Нюрнберг» — 500 километров. По автобану «Нюрнберг-Штутгарт» — 150. От Штутгарта дорога велась по долинам и лесам Вёртемберга до Вальцхота-Норейне. Ещё 150. Всего 800 километров. «Сколько это в милях?» «Пятьсот. Как думаешь, справишься?» «Конечно. Двенадцать часов. Может, и меньше». Шарли сидела на краешке кровати, наклонившись вперёд. Вся внимание. На ней было два полотенца. Одно обернуто вокруг тела, другое — тюрбаном вокруг головы. «Нет нужды спешить, у тебя сутки. Когда отъедешь достаточно далеко от Берлина, позвони в отель «Бельвю» в Вальцхуте и закажи номер. Теперь не сезон, сложностей не будет». «Отель «Бельвю» в Вальцхут», — повторила она, запоминая. «А ты?» «Я буду ехать следом, отставая часа на два». «Рассчитываю присоединиться к тебе в отеле около полуночи». Марш видел, что она ему не верит. «Если не боишься», — поспешно добавил он, «то, думаю, бумаги должны быть у тебя, а также вот это». Он достал из кармана второй похищенный паспорт. Пауль Хан, штургманфюрер СС, родился в Кёльне 16 августа 1925 года. На три года моложе Марша. Он и на фотографии выглядел моложе. «А почему ты не оставляешь его при себе?» — спросила она. «Если меня арестуют и обыщут, найдут паспорт. Узнают, под каким именем едешь ты. Пауля Хана нетрудно связать с Магдой Фосс. Ты, по-моему, вообще не намерен ехать». «Нет, очень хочу». «Считаешь, что с тобой кончено «Неправда». Но у меня меньше шансов, чем у тебя проскочить 800 километров так, чтобы мою машину не остановили. Ты должна это понять. Поэтому и едем в Русь». Шарли недоверчиво покачала головой. Он сел рядом, погладил по щекам, повернул лицом к себе и посмотрел в глаза. «Послушай, ты должна ждать меня...» «Слушай же, ждать меня в отеле до половины девятого утра. Если я не приеду, ты пересечешь границу без меня». «Дольше не жди. Опасно». «Почему до половины девятого?» «Постарайся попасть на пропускной пункт как можно ближе к девяти часам». Ксавьер целовал девушку в мокрые щеки, продолжая объяснять. «В девять часов любимый отец немецкого народа выезжает из рейс-канцелярии, направляясь в большой зал. Он уже много месяцев не появлялся на публике. Это подстёгивает возбуждение». «Можно быть уверенным, что у пограничников на посту будет радио, и они будут слушать Берлин. Лучшего момента не придумаешь. Они просто махнут рукой, давая знак проезжать». Шарли встала и размотала тюрбан. В слабом свете чердачного помещения ее волосы светились белым светом. Она сбросила с себя второе полотенце. Бледная кожа, белые волосы, темные глаза привидение. Ему требовалось убедиться, что она настоящая, что они оба живые. Марш протянул руку и дотронулся до нее. Они лежали, обнявшись, на маленькой деревянной кровати, и Шарли шептала ему о будущем. Завтра под вечер их самолет приземлится в нью-йоркском аэропорту Айдлувейт. Они направятся сразу в Нью-Йорк Таймс. У неё там знакомый редактор. Первым делом нужно снять копию, дюжину копий, а потом как можно быстрее опубликовать. «Таймс» — самая подходящая для этого газета. А что, если они не станут печатать? Мысль о том, что можно печатать что хочешь, не укладывалась у Марша в голове. «Станут. Господи, да если они не опубликуют все это, я встану на Пятой Авеню, как те чокнутые, которые не могут издать свои романы и раздают копии прохожим». Но не бойся, еще как напечатают, и мы перевернем историю. Но поверит ли кто-нибудь? Такое сомнение росло в нем с момента, когда они вытряхнули содержимое чемоданчика. Разве этому можно поверить? «Поверят», — сказала девушка убежденно, «потому что у нас на руках факты, а факты меняют дело. Без них ничего нет, пустота. Но предъяви факты...» Приведи имена, даты, приказы, цифры, время, адреса, карты, расписания, фотографии, диаграммы, описания, и сразу пустота приобретет объем, станет поддаваться измерению, превратится в нечто убедительное. Конечно, даже очевидную вещь можно отрицать, опровергать или просто игнорировать. Но любая из этих реакций сама по себе есть реакция, ответ на что-то реально существующее. Некоторые не поверят. Они не поверят, сколько булик им не предъявляли. Но, думаю, у нас здесь достаточно всего, чтобы сразу же остановить Кеннеди. Не будет встреч в верхах. Не будет переизбрания. Не будет разрядки. А через пять лет или пятьдесят это общество развалится. Нельзя созидать, если фундаментом служит массовая могила. Люди все же лучше, чем кажутся. Они должны быть лучше. Я верю в это. А ты? Марш промолчал. Он не спал, встречая еще один рассвет в Берлине. В окне чердака отражение знакомого серого лица, старый собеседник. ваши имя и фамилия?» «Магда Фосс. Родились. 25 октября 1939 года. Где?» «В Берлине. Чем занимаетесь?» «Живу с родителями в Берлине. Куда следуете?» вальцхут там встреча с женихом. Фамилия? Пауль Хан. Цель поездки в Швейцарию. На свадьбу подруги. Где? В Цюрихе. А это что? Свадебный подарок, альбом для фотографий. Или Библия, или книга, или кухонная доска? Она проверяла на нем ответы. Кухонная доска, прекрасно. Подумать только ради того, чтобы ее вручить? Такая девушка, как Магда, отправляется за 800 километров. Марш ходил взад и вперёд по комнате. Остановился и указал на лежащий на коленях Шарли свёрток. «Разверните, пожалуйста, фрейлен Она задумалась. «Что на это сказать?» «Ничего на это не скажешь». «Ужасно». Она достала сигарету и закурила. «Взгляните, пожалуйста, сами. У меня дрожат руки». Было почти семь часов. Пора. Гостиница просыпалась. Проходя по коридору, они слышали за тонкими дверями плеск воды, звуки радио, детский смех. А где-то на втором этаже, несмотря ни на что, раздавался мужской храп. Они обращались со свертком с большой осторожностью, словно это был контейнер с ураном. Журналистка запрятала его в чемодане под одеждой. Марш спустился по лестнице и, минуя пустой вестибюль, вынес чемодан через пожарный выход во двор гостиницы. На Шарле был темно-синий костюм, волосы под косынкой. Взятый на прокат Опель стоял рядом с Вольксвагеном. Из кухонных окон слышались голоса и шипение поджаривавшихся блюд. Тянуло запахом свежезаваренного кофе. После бельвю сворачивай направо. Дорога идёт вдоль долины Рейна. Мост никак не минуешь. Ты уже говорил. Прежде чем вступать с ними в контакт, постарайся определить, как строго они досматривают багаж. Если покажется, что копаются во всём, поворачивай назад и спрячь где-нибудь свёрток. В лесу, в канаве, в хлеву. Только запомни, где, чтобы потом можно было вернуться и найти. После этого уезжай из страны. Обещай мне. Обещаю. Из Цюриха в Нью-Йорк есть ежедневный рейс швейцарской авиакомпании. Вылетает в два часа. В два, знаю. Ты уже дважды говорил. Марш шагнул вперед, хотел ее обнять, но она отстранилась. Я не прощаюсь. Вечером увидимся. Увидимся. Был момент, который заставил поволноваться. «Опель» не заводился. Шарли открыла заслонку карбюратора и попробовала еще раз. Мотор заработал. Она выехала со стоянки, так и не оглянувшись на него. Марш в последний раз увидел ее профиль, и она скрылась. В холодном утреннем воздухе остался голубоватый дымок выхлопа. Марш сидел в одиночестве на краешке кровати с подушкой в руках. Выждав час, надел форму. Встал перед зеркалом у туалетного столика. Застегнул мундир на все пуговицы. В любом случае он надевал его последний раз. Мы перевернем историю. Надел фуражку, поправил ее. Потом взял свои 30 листков, записные книжки, свою и буллера, сложил все вместе, завернул в коричневую бумагу, и сунул во внутренний карман. Неужели так легко изменить историю? Разумеется, по своему опыту Марш знал, что секреты — как кислота. Если прольешь, они разъедят что угодно. Если могут разрушить семейную жизнь, то почему не судьбу президента или даже государства? Но говорить об истории... Он покачал головой, глядя на свое отражение. История выше его понимания. Следователи превращают подозрения в улики. Это он сделал. А историю он оставит Шарли. Марш пошел с чемоданчиком Лютера в ванную и сгреб в него весь оставленный Шарли мусор. Флаконы, резиновые перчатки, миску и ложку, щетки. Ту же операцию проделал в спальне. Удивительно, как ощутимо было ее присутствие и как пусто стало без нее. Он посмотрел на часы, половина девятого. Теперь она уже должна быть далеко от Берлина. Возможно, добралась до Виттенберга. У конторки партие торчал управляющий. «Добрый день, герр штурмманфюрер! Закончили допрос?» «Да, конечно. Благодарю вас за достойное патриотосодействие. Был рад помочь». Брекер слегка поклонился, потирая пухлые белые руки, словно растирая мазь. «Если когда-либо у Гера Штурубман-Фюрера появится желание еще кого-нибудь немножко допросить...» Он многозначительно поднял кустистые брови. «Возможно, я даже мог бы поставить ему парочку подозреваемых...» Марш улыбнулся. «Всего доброго, Герр Брекер». «Всего доброго вам, Герштурбмонфюрер!» Он уселся на правое сиденье своего Фольксвагена и на минуту задумался. Идеальным местом было запасное колесо, но на это не было времени. Пластмассовая обивка дверей прочно закреплена. Он сунул руку под приборный щиток, нащупал гладкую поверхность. Это его устраивало. Оторвав два куска клейкой ленты, он прикрепил сверток к холодной металлической поверхности. Потом сунул остаток ленты в чемоданчик Лютера и выбросил его в мусорный ящик у кухни. Среди мусора коричневая кожа слишком выделялась. Он нашёл обломок ручки от метлы и, вырыв ею ямку, похоронил чемоданчик под кофейной гущей, тухлыми рыбьими головами, комьями жира и червивым салом.